Мы не спеша катили в новой пашиной машине, которой он, к слову сказать, страшно гордился, куда-то за город. «Значит, твой босс предпочитает обитать на природе?» Продолжила я наш трудный диалог. «Вообще-то я понятия не имею, где он сейчас. Мне не так уж часто доводится его видеть. Но если у меня возникают к нему какие-то срочные дела или неподходящие для телефонного разговора новости, я всегда выезжаю к нему сам, за город». Но ведь я же к нему на работу хочу наняться. Неужели его самого там не окажется? Гарантии нет, пожал плечами Паша. Не беспокойся. Если тебя вообще захотят взять, ты увидишь его довольно-таки скоро. Я бы на твоём месте больше волновался по поводу твоей анкеты. Ты же сам сказал, что всяческие документы, разные там бумажки от твоего работодателя не в чести. Да, я так сказал, кивнул Паша. И это так и есть. Мои рекомендации, значит, для него больше, чем какая-нибудь бумажка, которую и купить можно. Но ведь это не всё. Тебя тщательно проверят. Согласись, что для такой работы умение и навыки важнее оценок в дипломе и свидетельства об окончании курсов повышения квалификации. Я хмуро уставилась на беззаботного Пашу. И как именно они собираются меня проверять? Вопрос был не шуточный. Дело в том, что тёплое местечко, на которое мне предложил устроиться Паша у его босса, была службой телохранителем. Оказывается, пашин босс был очень осторожным человеком, не любившим появляться в общественных местах без охраны. Но постоянно следующие за ним амбалы в тёмных очках ему не нравились. Они всегда привлекали к себе ненужное внимание и создавали их боссу имидж параноика. Тогда-то ему и пришла в голову счастливая мысль. Нанять для охраны своей драгоценной персоны молодых, сильных и симпатичных девушек. Это выглядело гораздо лучше, пребывать на публике среди нескольких красивых женщин. Однако содержание такого штата телохранительниц было сопряжено с другими проблемами. Именно из-за этих проблем у меня и появился шанс занять временное вакантное место. Дело в том, что девушки, даже на такой работе, остаются прежде всего девушками. Они всегда находили повод для взаимного недовольства друг друга, строили друг дружке всяческие козни, жаловались одна на другую начальнику службы безопасности. Так что время от времени, в целях сохранения мира и спокойствия, начальнику приходилось применять к ним строгие меры дисциплинарного характера, кое кого увольняли в итоге. Но это было ещё не всё. Самой главной напастью для штата телохранительниц оставались их переменности поскольку работали у пашного босса только молодые симпатичные особы то время от времени они выходили замуж и уж тут требовалось срочно подыскивать замену случалось что и без всякого замужества девушки покидали свою хорошо оплачиваемую работу чтобы родить ребёнка для себя штат телохранительниц был небольшим но так как они могли понадобиться боссу в любую минуту то девушки подчинялись сменному графику, а координировал его начальник службы безопасности. Он же занимался приёмом на работу новеньких и, вероятно, придумывал для них различные тестовые испытания. Честно говоря, я не знаю, как именно они примутся проверять твои данные. Едва заметно замялся Паша. Ты, конечно, зарядок оделась. Я невольно взглянула в зеркало, желая убедиться, что с моим внешним видом всё в порядке. Оделся я так, Как по моим представлениям, следовало для первой встречи с будущим работодателем солидно и неброско. На мне был изящный, по моим представлениям, светлый костюм и туфли на высоких, но устойчивых каблуках. Что именно тебе не нравится в моём костюме? с вызовом спросила я. Нет, ну что ты. Он замечательно на тебе сидит, попытался оправдать Паш. Но сама понимаешь, если тебя попросить продемонстрировать свою ловкость и быстроту, В нём будет не слишком-то удобно. Хочешь сказать, мне предложат пробежать стометровку на время? Изумилась я. Всё возможно. Я правда не знаю. Пошёл на попятную Паша. Но я уже задумалась о том, как мне наилучшим образом применить каблуки, если вдруг потребуется настоящая проверка на скорость. Загородная резиденция предполагаемого владельца таинственной картины была выстроена с явным размахом. Ворота высотой в 3 м Подвезная дорожка, клумбы, кусты и сам дом в глубине явно возведёны по индивидуальному проекту с террасой и прочими художественными излишествами. Что теперь, осматривая прилегающую территорию, поинтересовался я у остановившего машину Паша. Теперь мы пойдём знакомить тебя с твоим будущим непосредственным начальством. Кривовато улыбнулся Паша. Сейчас, когда отступать было уже некуда, он заметно занервничал. Моё слишком быстрое разоблачение могло для него плохо закончиться. Паша теребил манжеты своей светлой рубашки и по минутно проводил рукой по редким волосам. "Прекрати", шикнул я на него. Так даже слепой поймёт, что ты затеял какой-то обман. Паша вздрогнул и послушно перестал дёргаться. Мы поднялись по высокому крыльцу, больше подходящему для какого-то загородного дворца, Но в главную дверь входить не стали, а направились по террасе влево к неприметной дверце, располагавшейся ближе к концу фасада. Нас уже ждали. Паша представил меня сидящему за столом мужчине средних лет с пронзительным взглядом и неприятной улыбкой. Это был Игорь Семёнович, начальник службы безопасности. Будущий начальник без всякого смущения окинул меня изучающим взглядом. Мне даже показалось, что меня сейчас попросят повернуться и пройтись, как на подиуме. Но Игорь Семёнович от этого, к счастью, воздержался. К немалой радости Паши, он отпустил его в свояси и поднялся за стола. Рост и телосложение у Игоря Семёновича оказались весьма внушительными. Я даже слегка отступила, чтобы не смотреть на него снизу вверх. "Ну что ж, Танечка", обратился он ко мне в кратчевом голосом. Давайте посмотрим, на что вы способны. Не оставалось только последовать за ним. Мой провожатый вёл меня по явно служебным помещениям особняка, но даже они давали чёткое представление о размахе, с которым жил его босс. Наконец мы выбрались во внутренний двор, оформленный в манере итальянских патио. Там нас уже поджидали две девушки, одетые как для занятия фитнесом. Их колючие взгляды невольно заставили меня поёжиться. Девушки «Прошу любить и жаловать. Это Таня», — улыбаясь, представил меня Игорь Семенович. «Танюша, надеюсь, вы захватили с собой какую-нибудь запасную одежду, потому что, боюсь, эту мы вам испортим». Я молча кивнула, твердо решив, этот Паша еще поплатится за то, что не предупредил меня. Для начала мне пришлось пострелять по разным хитрым движущимся мишеням. Как оказалось, устройство с мишенями было встроен в одну из глухих стен первого этажа. Расстояние было небольшое, а предложенный мне пневматический пистолет оказался несложно приручить. Мои результаты понравились Игорю Семёновичу. За такую стрельбу тебе полагается большой плюшевый мишка. Подарю его тебе в следующий раз. А теперь самое главное единоборства. Что прямо здесь? Недоумённо переспросила я. "А ты думала тебе в спортзале на матах и со шлемом на голове предложат драться?" усмехнулась одна из девушек с длинными красивыми волосами, которую звали Надеждой. "Всё будет как в реальности. Для начала один на один". И она, не дав мне времени подготовиться, попыталась нанести мне удар по всем правилам бокса, прямо в челюсть. Я едва успела отскочить. Игорь Семёнович и вторая девушка просто отошли в сторонку. и с интересом наблюдали за дракой. Я медленно отступала, пытаясь одновременно оценить обстановку. Двор был большой, вытянутый, вымощенный серым камнем. В центре его имелся небольшой фонтанчик. Вода оттуда струилась со слабым напором. В противоположном от нас углу двора виднелись стол и несколько увесистых стульев. Но до них еще нужно было добраться. «Не бойся!» Подбодрила меня Надежда и усмехнулась. Я тебе не наврежу, по крайней мере, не сильно. По моим расчётам, за моей спиной находилась одна из колонн внутреннего двора. Значит, моя противница попробует напасть, зная, что мне некуда отступать. Я не могла предугадать, как именно она это сделает, но поняла, что я уже готова. Надежда решила действовать наверняка, поэтому она сначала чуть отступила, словно бы давая мне время уйти. А затем стремительным движением ударилась разворота ногой. Удар должен был прийти с меня в живот, а я успела отодвинуться чуть в сторону и на излёте захватить в зажим щиколотку моей противницы. Она оказалась в очень неустойчивом положении, так что с моей стороны было достаточно лёгкого толчка, и она едва не упала. Подставив руки и вырвавшись из моего захвата, она довольно ловко отскочила в сторону и стремительно выпрямилась. Браво, Танюша. Услышала я воркующий голос Игоря Семёновича, но разумно решила не оборачиваться. Надежда смотрела на меня уже совсем иначе. Судя по всему, мне больше не стоило рассчитывать на то, что мне не навредят. Обдумать каким способом лучше всего ей обезовредить, она мне не позволила. Несколько быстрых, сильных ударов, стремительно посыпавшихся на меня, я успешно отбила. Но потом она применила удар головой, который вообще редко использует, а у женщин тем более. Они стараются вывернуться любым другим способом. Руки у меня были заняты сдерживанием её рук, и этот удар Надежды достиг своей цели, но не вполне. Я успела дёрнуться в сторону и всей силу удара не почувствовала. Однако ей этого оказалось достаточно, чтобы я пошатнулась и на миг потеряла ориентацию в пространстве. Довольная своим успехом, Надежда Шарако мне улыбнулась, но расслабляться ей не стоило. Раз уж она воспользовалась этим чисто мужским приёмом, то я вполне могла воспользоваться чисто женским. Для этого мне не требовалось большой точности движений. Я протянула руку и ухватила свою противницу за её роскошные длинные волосы. Она инстинктивно завертелась на месте, пытаясь уменьшить силу натяжения. Пока я наматывала её тёмные пряди на левую руку, вспохватившись Надежда попыталась достать меня. Но теперь это было не так просто. Я крепко держал её сзади, и ей оставалось только орудовать локтями и пятками. Я поймал её за правую руку и сломил её в стандартном захвате. "Ну что, сдаёшься или мне стоит причинить тебе ещё какой-нибудь вред?" спросил я. Я попалась. Недовольно, но достаточно громко, чтобы услышала её начальник ответила Надежда. Прекрасно, девушки, прокомментировал Игорь Семёнович, подходя поближе вместе со второй девушкой. Вы меня сегодня очень порадовали обе. Честно скажу, я бы на такое представление билеты продавала за большие деньги. Он снова неприятно улыбнулся и перешёл на деловой тон. Надячка, ты заработала выходной, а ты, Танюша, принято на службу. Отправляйся в дом с Олей, она тебе все покажет и расскажет. С завтрашнего дня ты вливаешься в график.